Глава 41. Город пришел в движение. Вдали раздавался вой полицейских сирен, на улицах вопили машины скорой помощи, были пожарные автомобили, волны паники разбегались по лесам, катились вверх по холму до самого Блэквуда, однако внутри дома было тихо. В нем царили задумчивость и тревога. Атчинсоны уже торопились к выходу, желая как можно скорее увести Блэр, но остановились, увидев замершую у кромки леса стену репортеров. Потом подоспели новости о побегах из психиатрической лечебницы и полицейского участка, и это насторожило их еще больше. В итоге мистер Атчинсон принял решение на время остаться в Блэквуде, что, казалось, успокоило и Блэр. Та по-прежнему боялась слишком далеко отойти от башни. Доводы мистера Атчинсона казались очень убедительными. Примерно половина сил полиции сейчас находилась в Блэквуде. По улицам города разгуливали опасные преступники, и здесь пока было безопаснее, хотя Бен и говорил, что не в состоянии предсказать, что еще может выкинуть Девон. Если, конечно, это действительно был его младший брат. Девон всегда вел себя крайне непредсказуемо. Аманда позвонила родителям и попросила их запереть все двери, достать из сейфа отцовский пистолет и сидеть тихо. Увидев подтверждение сказанного ей в новостях, они согласились. С момента побегов прошел уже час, а беглецов все еще никто не видел. Что-то подсказывало Бену, что они прячутся, дожидаясь наступления ночи. Кошмары предпочитают темноту. В доме не осталось комнат, куда Бен мог бы зайти без опасений на кого-нибудь там наткнуться. Поэтому он какое-то время просто шатался кругами, притворяясь занятым. После рассказа Эмили о Дженнифер Джексон ему очень хотелось побыть одному, дабы переварить вероятность того, что их бывшая няня тоже может оказаться его единокровной сестрой. Мать Дженнифер, Тэмми Джексон, как и многие в их городе, раньше лечилась у знаменитого Роберта Букмана. Она обратилась к нему, когда ей было 19, но причиной стали не кошмары, а испытываемые ею страхи и тревожность. У них завязался роман, который моментально закончился, стоило Роберту узнать о беременности Тэмми, тогда еще учившейся на втором курсе колледжа. Бен спросил Эмили, как давно ей все известно. Эмили поклялась, что не больше нескольких часов, поскольку она сама узнала об этой связи, лишь когда прочла прошлой ночью. Дедовские дневники. Теперь она, по ее словам, была уверена, Дженнифер член их семьи. Но когда Бен поинтересовался, известна ли об этом самой Дженнифер, Эмили твердо заявила, что нет. В противном случае это вела себя слишком уж спокойно. Хоть сейчас на покерный турнир с такой невозмутимостью. Вспоминая о том, что чуть было не произошло между ними в те выходные в Атриуме, Бен теперь испытывал тошноту, однако это ощущение быстро сменялось беспокойством. Где она теперь? Насколько сильно ею завладела Джулия? В коридоре второго этажа Бен наткнулся на отца Фрэнка. Они обменялись любезностями и разошлись, каждый в свою сторону, уже не в первый раз. С момента приезда в Блэквуд отец Фрэнк то появлялся, то исчезал тут и там так что за последний час Бен сталкивался с ним уже трижды. В последнюю их встречу священник признался, что хочет осветить в доме каждую комнату. Бен предложил ему не стесняться. Присутствующим потребуется любая помощь, какой бы она ни была. Атчинсоны закрылись в одной из спален на втором этаже. Полиция патрулировала территорию внутри и снаружи, криминалисты уже обшарили каждое помещение. Детективом Милза Бен обнаружил на кухне, где тот смотрел в окно на лес. День уже клонился к вечеру. Рядом с раковиной стояла бутылка скотча. Милз поднес ко рту кофейную кружку и отхлебнул. Подкравшись к нему сзади, Бен спросил. «Что у вас в кружке?» Милз помолчал и сделал еще один глоток. «Вода». «Где вы нашли скотч?» «В шкафчике». И вы на него просто смотрите? Странные привычки есть у каждого. Я раньше был алкоголиком, остаюсь им и сейчас. Плохим алкоголиком. А бывают хорошие? Милс пожал плечами, отвернулся от окна и бросил взгляд вглубь кухни, где Бри играла в шашки с Эмили. Последняя была полна решимости отвлечь племянницу от дурных мыслей. Какое-то время назад Бен заметил, что его дочь смотрит на детектива Милза так, словно испытывает благоговейный трепет. «Как на супергероя», — пожаловался Бен сестре, после чего они оба сказали Бри, что невежливо так пялится на незнакомых людей. «Но я видела его раньше», — возразила Бри. «По телевизору, в новостях», — объяснил ей Бен. Его часто показывают, поэтому ты его и видела. «Иногда мне нужно смотреть на полную бутылку, чтобы помнить», — сказал Милс. «Чтобы держать себя в руках. Порой я даже наливаю себе стакан». «Зачем?» «Чтобы была возможность потом вылить». «Как давно вы не пьете? С тех пор, как Саманте исполнилось девять». Бен бросил взгляд на маячившую на столешнице бутылку. «А я всего несколько часов». «Считай целую жизнь». Милс допил остатки воды и поставил кружку рядом с раковиной. «Целую грёбаную жизнь», — повторил он, изучающий, глядя на Бена. «Может, я был неправ насчет вас». «В каком смысле?» Расскажите о рисунках, тех, что мы нашли в ящике вашего стола после того, как исчез Даван. Вряд ли это важно. Может и так, но на данный момент это все, что у нас есть. Бен смотрел, как съевшая одним ходом две шашки тети Эмили Бри расплывается в торжествующей улыбке. Я любил своего младшего брата. Не сомневаюсь, вы защищали его, так? Расскажите о рисунках. Я ведь знаю, что на них изображено. Крикун, пугало, кровавая бойни из пульса. Абсолютно каждый злодей из всех ваших будущих книг был в деталях изображен на этих набросках за многие годы до того, как вы о них написали. Немного больная фантазия для подростка, Бен. Угу. И еще более больная для шестилетнего ребенка. Это ведь не вы нарисовали их, правда? «Не я». Бен попытался сосредоточиться на своей сестре и дочери. Дэвон был странным. Ему было шесть-семь лет, когда он это нарисовал. Как-то раз я застукал его за рисованием пугала. Все эти коконы, кровь, порубленные на куски тела. Он оглянулся через плечо и сказал, «Посмотри, Бенджамин, видишь, я воплощаю это в жизнь». Я ведь был его старшим братом, любил его, и не хотел, чтобы люди считали его чокнутым. Поэтому я забрал эти рисунки, спрятал их в ящике своего стола, чтобы защитить его. Хотите сказать, ваши книги? Я сам их написал, — ответил Бен. Но истории в их основе придуманы Дэвоном, порождены его умом. Это его идеи, которые он изложил мне давным-давно, его мир. А я всего лишь сосуд. Тогда зачем? Что зачем? Зачем вы их написали? Почему почувствовали необходимость изложить это на бумаге? Даже дошли до того, что опубликовали их? Потому что люблю книги. Умею обращаться со словами и всегда хотел стать писателем. Я знаю, звучит безумно, но я думал, мы ведь так и не нашли тело, понимаете? Это терзало меня, и я никогда не был уверен. «Не то что Эмили, которая считала, что дэван мертв. И вы рассчитывали, что, написав эти книги, сможете уговорить его вернуться?» Бен покачал головой, хотя, оглядываясь назад, был уже ни в чем не уверен. «Я писал их в надежде на катарсис. Хотел избавиться от чувства вины, с которым никак не мог справиться. А когда летнее царство стало бестселлером, я уже не мог остановиться». Продолжал писать, думая, что это именно то, чего бы хотел Деван. Я стал заложником собственного успеха. А пугало, чем этот роман отличался от остальных. Не уверен, но, возможно, это как-то связано с тем, что я открыл в детстве одну книгу. История меня захватила, была именно такой, какую я всегда мечтал написать. Сочетание идеи Девана и чувства, которые я испытал, открыв в детстве ту книгу пока держал ее открытой и пока дедушка Роберт не закричал, чтобы я ее закрыл. Закрыл, чтобы оно не вылезло. А год назад я написал примерно треть романа, но застрял вовсе не из-за творческого кризиса. Меня остановили сомнения, мысли о том, стоит ли в принципе его заканчивать, можно ли писать о чем-то столь глубоко засевшем в твоем мозгу о чем-то, что годами преследовало меня с тех пор, как я еще мальчишкой бестолково повел себя в той комнате. Будто клапан под давлением, который нужно и боязно открыть. «И вы вернулись и открыли ту же книгу», — Бен кивнул, не сводя глаз со скотча. «Я написал роман так быстро не потому, что открыл ее, просто он уже был написан». Бен постучал себя пальцем по лбу. «Здесь, больше десяти лет назад, открыв книгу, я лишь разрешил себе писать». И тогда кошмар Джепсона Хип повернулся. В теле Ройла Блэйкли. Бен снова кивнул. «Полагаю, именно так все и происходит». Их первый порыв заключается в том, чтобы найти своего создателя. Бен мотнул головой. Происходящее было для него уже слишком. В такое трудно поверить. Ему захотелось свернуться калачиком и заползти в какую-нибудь нору. «После исчезновения Девона вы задавали вопросы моей матери и сестре. Эмили сказала вам, что во мне сидит тьма. Она беспокоилась обо мне. Но кто сказал вам о том, что я хожу во сне? Моя мать?» «Они обе это говорили». Но все началось только, когда пропал Деван. Я выходил ночью, чтобы искать его. Звал его... «Обращаясь к лесу, однако ваша мать...» «Что?» «Она заявила, что вы еще ребенком забирались к ней на грудь, давили на нее руками. По ее словам, вы верили, будто являетесь Марой». «Мама половину времени вообще не соображала, где находится», — сказал Бен. «У нас было семь лет разницы, у меня и Девана, но мы были очень похожи». Он выглядел точно так же, как я в его возрасте. Она нас путала постоянно. То, о чем она говорила, делал Деван. Если бы Эмили знала, что наша мама сказала вам такое, она обязательно бы ее поправила». Мил снова наполнил кружку водой и отхлебнул из нее. «Я точно знаю, что это Девон выпустил папин кошмар», — продолжил Бен. Тот самый, которого мой отец называл крикуном. Он не снился ему больше двадцати лет. Роберт избавил его от него. Ну, знаете, как обычно это делал. Все началось, когда Майкл был еще ребенком. Из-за картины Эдварда Мунка «Крик» в детстве она приводила папу в ужас. Однажды ночью Деван нашел эту картину в подвале, притащил ее наверх. Отец увидел ее и взбесился, ударил Девана. Даже избил его. Тем вечером я укладывал Дева на спать, и он сказал мне, что когда-нибудь обязательно с ним поквитается. И он пошел в ту комнату и выпустил кошмар отца. Спросил Милс. Я уверен, что да, ответил Бен. Папе снова стали сниться детские кошмары, и он даже начал видеть в лесу крикуна. Эдварда Крича, поправил его Милс. «Угу, слышал. Глядя в окно, Бен наблюдал, как угасает дневной свет. Мой лунатизм, мое писательство. Да, я искал ответы, но меня также подталкивало чувство вины. Дэвен был злом, начал мучить других детей в школе. Наверное, он таким родился. Семья у меня, конечно, была отстойная, но никто ведь не учил его быть таким. В столь юном возрасте, ну, знаете, как Банди, Битикей, Гейси, Дамер. Я боялся, что Деван станет, как они, что закончит так же, как сейчас. «Вы говорите о чувстве вины, но почему вы ощущаете себя виноватым?» «Я сделал недостаточно», — ответил Бен.